Глава 21 Со временем я все-таки промахнулся. До турбазы мы добрались не за два часа, а за полтора. Вот только Морозову и Нине с Краюхином это далось нелегко. Втроем они потратили все свои силы. И если Анатолий Петрович был бледный, как простыня, но уверенно стоял на ногах, то девушка, едва мы вышли на поляну перед домом охотника, в изнеможении рухнула на землю. Чуть поодаль, Кручинин и Серов аккуратно посадили на ступеньки крыльца бледного, обильно потеющего военкома. Здесь уже было оживленно. Избежавшиеся люди как раз собирались выдвигаться на наши поиски. Причем как лесничие, так и отдыхающие из нашей разделившейся компании. Даже железная леди Алья Нигматулина, которая оказалась любительницей выслеживать дичь и держала на плече какой-то незнакомый импортный охотничий карабин. Такие же или похожие были еще у некоторых мужчин, в том числе у второго секретаря Козлова. Большинство же довольствовалось отечественными двустволками ИЖ-27 и вроде бы длинноствольными фроловками или берданками. Точно не скажу, в охотничьем огнестреле не разбираюсь. Проезжая исключительно благодаря дяде, помню. Примечание. Фроловка. Неофициальное название советского охотничьего ружья из передела на винтовки Мосина. Берданка. Винтовка системы Хайрама Бердана. Конец примечания. «Раступитесь!» Как кровавленное Нине, растолкав остальных, пробрался скуластый мужчина в охотничьей куртки и резко выбивающийся из образа докторской шапочки на голове. Из-под верхней одежды торчали полы белого халата. Естественно, глупо было бы думать, что где-то рядом с местом отдыха сильных града сего не будет врачей. По какой-то неведомой лесной дороге, которую я раньше не приметил, Примчалась Буханка в военной расцветке, но с Красным Крестом. Вовремя. Интересно только, на этой турбазе своя скорая есть или она из Андроповска примчалась. Впрочем, неважно. Буханка тормознула прямо рядом с нами, скрипнув колодками и обрызгав нас грязью. Из салона выскочили двое рослых санитаров. Врач, который осматривал Нину, отдал команду грузить ее на носилки и переключил свое внимание на военкома Морозова. Девушка тем временем героически сопротивлялась, хоть и откровенно не могла встать. Но Краюхин так на нее цыкнул, что она моментально стала покладистой. Все, кто контактировал с животным, тоже в машину. Доктор показал на еще одну буханку, выруливающую из реса: Анатолий Петрович и вы в обязательном порядке. Конечно, Ара Тимурович! сосредоточенно кивнул Краюхин. Фрол Валентинович, вас тоже на носилках повезем. Врач снова повернулся к Морозову и советую не командовать. Да чего ж там? Слабо махнул рукой военком. Накомандовался уже. Тем временем вслед за вторым микроавтобусом выехал ГАЗ-69 цвета хаки и синим крестом в белом круге на двери. Потом грузовой 53-й газон с какой-то необычной цистерной, и наконец рафик, похожий на обычную скорую, только синей полосой и синим же крестом. Отлично, вот и дук! одобрительно сказал врач, проводив взглядом цистерну, а потом повернулся к нам. Быстрее, товарищи, распределяемся по машинам. Примечание. Дук. «Дезинфекционная установка Комарова». Конец примечания. Откуда-то из подсознания выплыло, что такое дуг. «Дезинфекционная установка Комарова». Видимо, мой предшественник сталкивался с подобной техникой. Отсюда и понимание. Пока я предавался своему внутреннему лекбезу, Краюхин решительно нырнул в первую буханку, куда погрузили Нину. За ним последовал газовик Серов. Я вместе с полковником Смолиным и пожарным Кручининым залез во вторую, пропустив носилки с Морозовым. Ветеринарная техника поехала дальше, туда, где остался труп волка, а обе скорые, резко развернувшись, повезли нас прочь. Внутри было аскетично, как в бронетранспортере. Жесткие сиденья вдоль бортов, такие же кондовые поручни. Впрочем, это же не рейсовый автобус в конце -то концов. Похоже, буханки-то еще даже не модернизированные 3962, а старые добрые 452 -е. Вот все еще не могу не обращать внимания на такие детали. Не привык, что живу в прошлом, где это реальность. Куда нас? Я повернулся к Ручинину. В СРБ? Не, протянул, улыбнувшись, главный пожарный. Ты что, Семен, забыл совсем? Тут же недалеко медпункт. Точно. Я сделал вид, будто меня осенило. А неплохо тут все устроено по линии партии. Даже своя маленькая больничка есть, и служба где-то под боком. Даже странно, что при такой организации поле сушлялся бешеный волк. Но главное, что Морозову, Краюхину и Нине сейчас очень быстро помогут. Вот ее точно жалко. Совсем ведь девчонка. Хотя разве возраст — это так важно? Человек не должен умирать от случайности, хоть молодой, хоть старой. Счастье, что в этом времени уже есть вакцина. Вспомнив о том, что мне сейчас предстоит, я поморщился. В Любгороде 21 века укушенным вводили современный иммунопрепарат. Причем достаточно было всего шести походов в городской травмпункт. Но здесь, в 86 шестом каждому из нас, так или иначе пострадавшему в схватке с бешеным волком, предстоит четыре десятка уколов в брюшную полость. И еще и, кстати, старыми многоразовыми шприцами. Официально в СССР еще нет спида. О нем заговорят лишь в восемьдесят восьмом После заражения детей в листе. «А ведь если поднять тему раньше, если показать, что проблема действительно массовая и серьезная, я ведь могу сделать так, что этой трагедии не случится». «Следующий». Из кабинета вышел кручен, держась за живот и пыхтя, как паровоз. Медсестра, лет пятидесяти, волевая женщина с мощным подбородком, отстранилась, пропуская меня в кабинет. Ее коллега, молоденькая девчушка в очках, как раз готовила огромный шприц. «Живут оголяем», — скомандовала старшая, и я послушно задрал с видру с майкой. Молодая протерла мне кожу ватным спиртовым шариком и резко вогнала иголку в самое мягкое. Или мне просто так показалось от неожиданности. Ощущения-то, надо сказать, далеко не из приятных. Я бы даже сказал, адски болезненные. И вот и все. Улыбнулась медсестра в очках. Некоторое время подержите, чтобы кровить перестала. Спасибо. Поблагодарил я обоих, усиленно делая вид, что мне совершенно не больно. Можно идти? Идите, товарищ. Кивнула старшая. Следующие инъекции будете делать в поликлинике по месту жительства. Но значение уже готово, доктор подписал. Место укола может чесаться, терпите и не раздирайте. Температура, головная боль, слабость тоже такое вероятное. Инъекцию не пропускать. Понял? Кивнул я. На выходе из медпункта, приятного деревянного домика, окруженного соснами, меня уже ждали. Молодой человек в кожаной куртке с меховым воротником и в кепке восьмиклинки вежливо поздоровался и указал рукой на стоявшую неподалеку черную двадцать четверку. Анатолий Петрович просил подвести вас до города, сказал он. Любой адрес, куда скажете? На пролетарскую дом 8. Назвал я свое временное жилище. Впрочем, я даже начинаю к нему привыкать. А как там Нина, вы знаете? Ее отправили в ЦРБ, ответил водитель, открывая мне дверцу, вместе с Фролом Валентиновичем. Я сел на заднее сиденье и откинулся на спинку. Не знаю, как скоро должна заболеть голова от прививки, но ощущал я себя уже просто никак. Будто мишки грузил, да еще после километрового кросса. Впрочем, это, наверное, действие стресса. Все-таки схватка с бешеным волком, к тому же на таком холоде, не способствует прекрасному самочувствию. Хорошо еще из воды довольно-таки скоро вышли, а то бы еще Орзе какой-нибудь до кучи подхватил. С другой стороны, есть люди, кому сейчас значительно хуже. Той же Нине, которая крепко досталась, и первому секретарю, который тоже находится в зоне риска. Да и Морозову с его сердечным приступом тоже непросто, а ведь ему прививки придется делать. Вряд ли хоть кто-то из них думал, что все может так пойти. О чем речь ни я, ни все остальные гости, и даже работники охотхозяйства не предполагали такого сценария. Хотя меры предосторожности были. Я вспомнил, что старичок Тетерин говорил о приманках с вакциной. Кажется, в советское время их разбрасывали по лесам, чтобы минимизировать риски заражения бешенством. Но метод, разумеется, не стопроцентный. И сегодняшний инцидент тому доказательство. Может, проведать Нину в больнице? Нет, точно не сегодня. К ней наверняка так сразу не пустят. А лучше спрошу у Аглаи, какой там порядок при волчьем укусе, еще и с подозрением на бешенство. Узнаю все точно и загляну. И еще обязательно справлюсь о краюхине. Черт, что-то слишком много моих знакомых оказываются на больничной койке. Бродов с его сердцем, Морозов с точно такой же проблемой, Чернобылец Павел, теперь еще Нина и под вопросом Краюхин. Но главное, что я обо всех помню. Переживаниями я им точно не помогу, а вот держать руку на пульсе надо. Волга мчала меняя заход хозяйства в спокойный Андроповск. История с Волком была неприятной, но портить из-за нее день не хотелось. «С одной стороны, мне теперь 40 уколов в живот предстоит, вернее, уже 39». А с другой, у меня точно освободился вечер, и мы снова можем провести это время с Аглаей. Пойдем на Островского в постановке Владимировского. Главное, чтобы мне с температурой не свалиться по закону вселенской подлости. И плевать пока, что там хотел выведать у меня Краюхин. К этому мы еще вернемся. К более тесному знакомству с отцами города и матерью, Алией Нигматулиной, тоже. Небо закрыло свинцовыми тучами. В лобовое стекло ударили снежинки. Начиналась метель. Ноябрь не собирался щадить человеческие чувства и грусть по уходящему лету. Скоро зима, долгая и холодная, из тех, что нередки были в 80-х и запомнившихся мне с детства. Эх, с каким удовольствием мы строили снежные крепости и играли в войну. А потом бегали на крутой берег Любицы, связывали с санок целые поезда и с визгом чались со склона. Помню, мы даже как-то освоили капот 130-го Зила, непонятно как, оказавшегося возле горки. Нам потом, правда, знатно пролетело от родителей, потому что тяжелая железяка вылетала на большой скорости, чуть ли не на середину речки. «Приехали, Евгений Семенович», — сообщил водитель, и я, поблагодарив его, вышел в метель. На бахте уже сидела Ираида Кирилловна, которая тут же приветственно закивала «приведи меня». Я попросил воспользоваться телефоном и, угостившись протянутым пирожком, набрал домашний номер Аглаи. «Привет», — сказал я, услышав ее приятный голос. Я тут неожиданно освободился пораньше, и мы теперь сможем пойти на спектакль к Владимировскому «Жду тебя без четверти шесть у Дома культуры». Девушка обрадовалась. Мы еще чуть-чуть поболтали, обменявшись новостями. Аглая, как оказалось, готовилась к какому-то слету медиков в Калинине. Или симпозиуму, я так и не уловил точно. Услышав про волка, она тут же предложила мне полежать дома, но я мужественно отказался. «Температура, головная боль, тьфу и еще раз тьфу». Когда есть возможность насладиться компанией красивой женщины, еще и в театре, пусть и любительском. Мне показалось, что им польская облегченно выдохнула, когда я заявил, что чувствую себя великолепно. Похоже, ей тоже хотелось сегодня встретиться, и новость о моей вакцинации вызвала ее справедливое опасение. Что ж, придется держаться изо всех сил, если вдруг организм вздумает меня предать. Главное, чтобы Аглая меня при этом не раскусила, когда твоя девушка-врач, с ней не забалуешь. Мы тепло попрощались под хитрым взглядом Ираиды Кирилловны, и я твердо поставил себе цель решить квартирный вопрос. Когда меня восстановят в должности, я наверняка вернусь в служебную квартиру в одном доме с Громыхиной, летчиком Сагайдачным и афганцем Густовым. Но даже если по какой-то причине меня оставят здесь, я постараюсь съехать на съемное жилье. Здесь, конечно, все очень милые люди, та же Ираида Кирилловна и ночной сторож Ахметыч, но никакой личной жизни». С девушкой по телефону и то при свидетелях приходится ворковать. Впрочем, в Союзе на такое грех жаловаться. В том времени квартирный вопрос начали решать всего пару десятков лет назад. Раньше, считая половина страны жила в коммуналках и общагах. Даже наша семья переехала в собственную квартиру на Шушинской благодаря моему появлению. До этого мама, папа и Тайка жили в трехкомнатной коммуналке с двумя старушками. И только после рождения второго ребенка, то бишь меня, мы перебрались из старого здания сталинской постройки в современную панельную Брежневку. Да что там говорить, у нас и городской телефон появился лишь в начале нулевых. К тому времени у каждого в нашей семье уже имелось по кнопочному мобильнику, но гештальт надо было закрыть. Так, а теперь у меня другое важное дело. Для похода в театр с Ямпольска требовалось приодеться. Реципиент, то есть мой предшественник в этом теле, не особо заморачивался с внешним видом. Это касалось и фигуры, но тут у меня очень серьезные подвижки благодаря качалке Загораева и велосипеду. Однако вопрос одежды стоял весьма остро. И пусть мое пальто считалось проличным, оно добавляло мне лишний десяток лет, а то и все два. И меховая квадратная шапка, вроде бы шик, но опять же и в середине 80-х, уже смотрится старомодно. Нет, определенно стоит поменять гардероб. Вот только как быть: денег сгольки нос. Так что джинсы «Тверь» за 120 рублей мне точно не светит. Остается воспользоваться старым проверенным советским способом – с миру по нитке. Во времена застоя и дефицита не было зазорным одалживать нарядную одежду у друзей и знакомых. Фактически это то же самое, что соль или сахар попросить у соседей. Тебе помогут, а потом и ты окажешь ответную любезность. Только вот модные штаны или свитер – это тебе не крупа. Тут как минимум совпадение по габаритам должно быть» а кто из моих знакомых близок мне по фигуре пожалуй разве что вовка загораев но его стиль точно не подходит под театральное свидание с красавицей докторшей другой вопрос что и стиль музыкантов боя с пустотой наоборот слишком уж вызывающий для театра басист у них довольно плотный прям как я но вот варенки и безрукавка сделанные из школьного пиджака точно в моем случае мовитон впрочем я решительно раскрыл платяной шкаф в очередной раз перебрал одежду Ничего не подходит. Кроме разве что вот этого вязаного свитера с шалевым воротником вставкой. Аксессуар для 1986 -го года довольно модный. В похожем потом будет Данила Багров рассекать из кинофильма Брат. Правда, у него серый, а этот спокойного темно-синего оттенка. Как раз, кстати, подваренный джинс подходит. Только надевать его нужно явно не на голое тело, так что возьмем вот эту черную рубашку. С моей лысиной подкотовского или Юла Бреннера будет выглядеть довольно брутально. И не туфли сюда должны подходить, а кимовский «Адидас», который мой предшественник хранил в коробке нераспакованным. Видимо, подарил ему кто-то, не угадав с предпочтениями. А мне вот наоборот пригодится. Модель в Германии уже устаревшая, но у нас в Союзе в них еще долго будут ходить. И в России потом после распада тоже. Потому что удобны эти кроссовки и практичные. Я слышал, что наши солдаты в Афганистане их очень любили. А я совмещу приятное с полезным. Избавлюсь от громоздкой обуви и заодно буду выглядеть эдаким стилягой. Осталось только джинсы достать. И тут уж я своими силами пока точно не обойдусь. Алло, будьте добры, Александра. И Рейда Кирилловна сегодня была в хорошем расположении духа, а потому с пониманием отнеслась к моей повторной просьбе позвонить с вахты. Еще и вторым пирожком угостила. Кто его спрашивает? Уточнил вежливый женский голос. Непонятно, правда, это бабушка или мама. Парень все таки молодой еще, с родителями живет. «Евгений Семёнович Кошеваров, газета «Андроповские известия». Представился я, и на другом конце провода мне принялись отвешивать комплименты. Приятно все таки осознавать, что твои труды не пропали даром, и читатели их весьма ценят». «Алло?» Послышался голос Леутина, когда его родственница догадалась, что мне уже неудобно высушивать дифирамбы. «Привет, Саша, это Кашеваров». «Евгений Семенович, рад вас слышать. А нас вот опять на концерт пригласили, в честь 7 ноября. Сам Константин Филиппович лично позвал». «Я рад за вас, Саша. Обязательно приду поддержать. А у меня тут свидание сегодня. Джинсы позарез нужны. Выручишь?» От неожиданности Сашка Леутин, прогрессивный советский рокер, надолго замолчал. А потом радостно выпалил. «Рать такого дела, Евгений Семенович, мы вам настоящую Америку достанем!» «Америку не надо!» – возразил я. «Наш хочу, советская. Калининской швейной фабрики». «Записывайте адрес. Встречаемся через час». «Как там говорилось у классиков? Утром волки, вечером джинсы?»